Глава 10. «Сегодня необыкновенный день!» Воскликнула Айна и вытащила у меня из рук глубокую миску. Я растерянно провожал взглядом свой наполовину съеденный обетужин. ужин. Куски белой рыбы аппетитными холмами тонули в нежнейшем грибном соусе. Зеленые листья салата и тонко нарезанный перчик требовали немедленного возвращения и желали быть съеденными. Аборигены знали толк в готовке. Я кивнул, протягивая следом за отобранной тарелкой вилку, смиряясь с мыслью, что уже поел. «У нас каждое утро превращается в необыкновенный день», пробормотал я и живот требовательно заурчал, соглашаясь. «Но сегодня особенный». «Я очень рад. Чем же?» «Мама сказала, чтобы я показала тебе летопись времени». «Здесь была твоя мама?» Я немного напрягся, озираясь по сторонам. Через сквозную хижину со всех сторон просматривались кустарники и джунгли. Никогда бы в таком месте не построил дом. Кроме меня, в нем бы непременно поселились удав и пара мартышек. Но то у меня. В этой хижине даже жучок ни разу не упал на покрывало. Я посмотрел на ветхую крышу слишком глубокомысленно. Айна не удержалась, и загнулась и тоже посмотрела на соломенные связки. Я чмокнул ее в шею. И пока она вяло отмахивалась, ловко вытащил из миски большой кусок рыбины. Под изумленный взгляд девушки, давясь, быстро начал есть. «Ты что?» «Что?» — говорить набитым ртом не очень получалось. «Тебе нельзя много есть?» «Это немного», — авторитетно заверил я ее, а потом заинтересовался. «Почему?» «Ты забыл? А как же летопись?» «Неси сюда свою книгу, посмотрим». — Да ты не бойся, я руки вытру. — Бояться должен ты, — хмыкнула Айна. В коротком платьице без рукавов, которое дикари называли волпи и шли из тонко выделанных шкур, девушка смотрелась слишком соблазнительно. Я потянулся к ней, но немедленно получил по рукам. — И это не книга, это летопись времени, — строго сказала аборигенка, хмурясь. — Ты бестолочь. — Пойдем. Опять вздохнул я, когда меня потянули за руку. Впрочем, поднялся. Спорить себе дороже. «Так мама была?» «Далась тебе моя мама», — огрызнулась Айна, нехотя признавая, «была». «Когда?» «Когда ты спал?» «Нечестно», — подумав, сказал я. «Мы могли познакомиться поближе. Думаю, настало время. Может, у меня намерения серьезные. Я ведь достойный человек. Офицер». Вы могли меня разбудить. На самом деле мне хотелось курить, и я не раз со вздохом вспоминал мамину трубку. Девушка не поддалась на мои уловки. Поближе ты познакомишься с летописью, раздраженно ответила Айна. А будешь тупить, познакомишься и с червем. Так что в твоих интересах поскорее вернуть себе воспоминания. Воспоминания? Я усиленно потер голову. Да вроде помню основное. Детство обрывками, учебу, службу. «А что ты знаешь о черве?» Айна притопнула ножкой, ускоряя шаг и вырываясь вперед. Я споткнулся, так как залюбовался идеальной икрой. Немного ругнулся, не мог бросить флотскую привычку, догоняя девушку. И был опален гневным взглядом. «Только то, что после встречи с ним никто не выживает!» «Так уж и никто!» — нахмурился я. «Нет, никто!» «Я выживу!» Уверенно сказал я. Вот посмотрите, я рожден убивать червей. Правда? Айна остановилась и стремительно прижалась ко мне. Я почувствовал, как стучит у нее сердце. Я думал, ты сердишься, честно признался я. Она смотрела на меня такая трогательная и беззащитная, что я не удержался и погладил ее по голове. С чего ты решил? Я не такая. Не такая, согласился я. Но да есть не дала, с мамой не познакомила, в любви отказываешь, бежим куда-то. Что я должен думать? Думай о черве, подсказала мне Айна и потащила меня дальше. Айна оказалась права. Последний кусок рыбы стал лишним. При переходе во времени меня постоянно мутило. Я закрыл глаза, чтобы розово-фиолетовый мир перестал вращаться и слепо доверился дикарке, которая теперь во время перехода мало походила на девушку. Вся смазалась, превращаясь в пунктирные ослепительные черточки. Если бы не рука, а я надеюсь, что это была рука, цепко сжимающая меня, я бы утратил связь с происходящим. Никак не мог привыкнуть к точке вступления из одного пространства в другое. Фиолетовые цвета померкли, и мы вышагнули из густого воздуха на лесную поляну. Сразу упал на колени, не справляясь со спазмами желудка. Закончив, виновато посмотрел на девушку. Я ведь все равно остался для тебя космическим героем. Сзади нее рассеивался туман. Через секунду место перехода исчезло. А я говорила, назидательно сказала Айна, не ешь много рыбы. Ты права. Не слушаешься меня? Я исправлюсь и буду слушаться. То-то где мы лес реже деревья другие мы далеко зашли ландшафт действительно изменился стало больше камней деревья помельчали и мало походили на джунгли кривые тонкие стволы низко стелились по земле пошли скоро придем такая айна никогда прямо не отвечает на вопросы я вздохнул поднимаясь мир немного колебался Меня до сих пор мутило, и я нерешительно последовал за девушкой, справляясь с наступающей дурнотой. Айна часто оборачивалась назад, хмурилась, виде, как я вяло переставляю ноги, но молчала. Преодолев каменную гряду, мы остановились на плато. Я благодарно кивнул своей спутнице и, присев на одинокий валун, попытался отдышаться. Насколько хватало взгляда, кругом раскинулся чахлый кустарник, переплетенный карликовыми деревьями, отчего лес внизу казался непроходимым. Айна терпеливо ждала, пока я отдохну, явно скучая. «Долго еще?» — спросил я. «Нет, мы почти пришли», — она качнула головой, показывая направление. Я обернулся и метрах в пятидесяти увидел скрытый кустарником неприметный черный вход в пещеру. Пыльная грязная скала нависала над ним, делая лаз со стороны совсем неприметным. «Мы же не пойдем туда», — сразу оживился я. Я с детства не люблю замкнутые пространства и каменные мешки. Именно туда мы и пойдем, улыбнулась Айна. Мама сказала показать тебе летопись. Мама сказала, шепотом раздраженно буркнул я, меня уже начинало потряхивать, когда слышала очередное упоминание о маме. Лучше бы покурить дала, и уже громче добавил, ⁇ Я готов, види ⁇ У входа Айна задержалась. Извлекла из каменной ниши маслянистый факел такой же черный и зловещий, как и зев пещеры, и, глядя на меня, подбодряюще подмигнула, зажигая. Унылость моя не прошла. Факел вспыхнул искрясь фиолетовыми и белыми искрами, и мы стали спускаться вниз по выщербленным ступеням. С каждым шагом мы все дальше отдалялись от дневного света, спускаясь глубже почти вертикально. Я чувствовал тяжелую затхлость воздуха, гнили, мокрого камня, неизвестных растений. Новые запахи не успели захлестнуть. Почти в самом низу, когда до пола оставалось с десяток ступеней, задула мощная вентиляция, принося свежий и чистый воздух. Я удивился и посмотрел на Айну, ожидая разъяснений. «Естественная защита против случайно забредших зверей и прочих...» Девушка примолкла, подыскивая слово. «Чужаков. Мы же идем в потаенное место». «Понятно. Чужаки», — хмыкнул я. Найди я такую пещеру, самостоятельно ни за что бы не полез вовнутрь. Скорее, на всякий случай двумя гранатами завалил бы вход и белой краской написал предостерегающую надпись. Спустившись, мы остановились. Я потрогал неровный коричневый камень, чувствуя, как нарастает возбуждение. Руки вспотели, ощущая холод. Я смотрел на новый вход, и в душе моей всколыхнулись воспоминания. Я видел уже это место. Я чувствовал его. Оно тянуло к себе так требовательно, что я не мог устоять на месте. Я двинулся вперед быстрым шагом, пытаясь разгадать загадку. — Куда ты? Я первая. Ты не знаешь, куда идти. Но я, кажется, знал. В большом зале я остановился возле каменной плиты, похожей на жертвенники, тяжело задышала обильно потея. Я нашел место из прошлого. Оно приходило ко мне во снах, будоражило и порождало кошмары. Перед глазами промелькнула кровавая сцена. Кого-то убивали на жертвеннике, и густая кровь текла по выдолбленным желобам. «Здесь», — прошептал я. Айна незаметно подошла и встала рядом. «Ты вспомнил», — тихо сказала она. Я медленно обернулся на голос и покачал головой. «Нет». «Но твоя реакция на летопись времени говорит о другом», «Летопись времени?» — растерянно спросил я, вскидывая голову. «Интересно, о чем говорит девушка? Как видения из моих снов-кошмаров могут сочетаться с дикарской летописью? И при чем моя реакция, если кроме жертвенного камня в помещении ничего больше нет?» В тишине громко капнула капля воды, и я вздрогнул. Айна кивнула. «Меньше слов, больше действий». Она вложила факел в стену и ближе подошла к плоскому камню. Не колеблясь, девушка вытянула над ним руки, словно греясь над невидимым огнем, и, резко склонившись к правому углу жертвенника, нажала на скрытый механизм. Камень запульсировал в темноте белыми вспышками так, что я невольно прищурил глаза, защищая мозг от агрессии, и стал медленно раскрываться книгой. Только вместо букв в воздух поднялись картины. Изображения звезд, зверей и птиц закружились в хороводе и замерли неподвижно. Айна смиренно наклонила голову. И чуть слышно сказала «Теперь ты». «Что я?» «Иди туда. Летопись ждет тебя. Для тебя откроется прошлое, настоящее и будущее». «Идти?» — я не поверил. Айна кивнула и видит Бог, подтолкнула меня вперед. Незаметно для летописи времени, но очень болезненно для меня. Свирепая карка. Я покачал осуждающей головой, погладил ушибленное бедро и ступил на камень, проклиная себя за наивность и за то, какие глупости мужики совершают ради любви. «Ничего не бойся», — подбодрила меня Айна. «А чего мне бояться?» Я стоял среди голограммы звезд и животных, внимательно рассматривая птицу прямо перед своим лицом. Подивился, как натурально выглядит. В желтом кривом клюве застряла мышка. «Ты привыкнешь. Не сразу. Расслабься, по-другому не бывает». Ни у кого не получалось, и у тебя не выйдет. «Может, домой пойдем?» — предложил я. Мышка в клюве у птицы вздрогнула, и хвост мелко задрожал. Мне стало не по себе. Воздух вокруг накалился, и я сразу вспотел. «Прости!» — прокричала Айна. «За что?» — спросил я и резко отшатнулся. Птица пролетела слишком близко, задев крылом. «Я не знаю, как примет тебя мой рот». Слушай и смотри внимательно. То, что ты увидишь, правда. Сумей найти ответы на все вопросы. Понятно, пробормотал я и пообещал самоуверенно. Сумею. И сразу почувствовал себя в цепком капкане. Ребра болезненно хрустнули. Вниз к далекому пожелтевшему полю полетели густые капельки крови. Я тревожно запищал, а коршун, клюв которого рассекал меня пополам, яростно закликотал и заложил вираж. Я увидел, как на опушку леса выходит охотник в шкурах, зорко смотрит в небо, оценивая перья птицы и резко вскидывает к плечу лук. В помутневшем от боли сознании зародилась надежда. «Да», — завопил я, — «да, убей птицу! Больше нет сил мучиться!» Стрела пролетела в метре от нас. Не попал. Я закрыл глаза, и мой мышиный хвостик перестал дрожать. Ну и ладно. Свет стал меркнуть, видение внизу теряет четкость. Коршун, получив сильный тычок, миг потерял плавность полета и кубарем полетел вниз. Мир завращался, но я успел увидеть, как из леса вышли еще люди выше и сильнее предыдущего и оживленно закрутили головами, обсуждая падение. Я затихал. С каждым бешеным витком мир для меня переставал существовать единой картиной. Видений становилось все больше, и они поползли на меня со всех сторон, давя своей информацией. Громыхнул взрыв, больно осыпая колючими комьями земли. Рядом закричали люди. Я машинально стряхнул серую пыль с мундира, пачкая черное сукно. Рука сжимала неизвестный пистолет. С интересом посмотрел на незнакомое оружие. Громоздкое, тяжелое, в меру удобное. Стреляет? Чем? Другая рука держала странный вытянутый на метр нож. Снова близко грохнуло, и останки человека пролетели над окопом. С неровного края посыпалась шуршанием земля и стала засыпать ноги. Сразу отрезвило. «Надо выбраться и посмотреть, что там впереди». «Вперед!» – подумал, и тело резко дернулось, переваливаясь за бруствер. «Куда? Обстрел ваш бродь! Прямой наводкой бьют! Все сгинем!» – закричал старик рядом. Я посмотрел в посеревшее лицо, на обвислые усы. И хоть Капрал был одет в странную, лишенную изящества форму, сразу признал вредного деда. «Прохорович?» – удивленно прошептал я одними губами. «Ты тоже здесь?» «Как такое возможно?» Злой капрал не успел ничего ответить. Он приподнялся, смотря удивленно вдаль. И я тоже увидел, как к нам приближается, увеличиваясь в размерах, черная точка. Ядро медленно вращалось в воздухе. Я то и дело видел глубокую царапину на нем. Старик обернулся, поджал губы, качнул головой и неожиданно сильно толкнул меня в сторону. Упав, я закрыл глаза и открыл рот, готовясь к разрыву. Что, так и будете стоять с открытым ртом?» Я открыл глаза, моргнул. «Нет никакого боя, ни поля, вспаханного ядрами и траншеями, ни погибших солдат. Передо мной сидела утонченная белокурая девушка. Платье в кружевах, белоснежные перчатки до локтей, зная обмахивается веером. В ушах изумруды дивные и чистые. Поза гордая, в глазах смешинки». Пухлые губы раскрыты. Не может скрыть улыбки. Я вздыхаю. Руки встряхивают перед собой листы, списанные мелкими буковками с правильными абзацами. Я от чего-то сержусь и хмурюсь, а сам спрашиваю, и как вам стихи? Девушка улыбается еще шире, потряхивая веером перед лицом. Что за непонятная привычка? Чувствую нарастающее раздражение. Что может быть прекраснее итальянских стихов о любви? Кратчево спрашивает красавица, и у меня замирает сердце. Я киваю головой. Действительно что? Это ваши стихи? Спрашивает она, из губ ее может сорваться восхищенное Ах! Не мои, вздыхаю я и признаюсь. Брата, но для вас. Всю ночь писал сорванец, выполняя мой наказ. Мы смеемся, нам весело. Я трясу листом, вытираю слезы, прикрываю веки а когда открываю глаза, вижу перед собой мрачного старика в шкурах. Он сидит в полутемной веже, освещенной пламенем маленького костра. Смотрит, не мигая на меня, и бросает перед собой веером каменные и костяные руны. Белое с четкими полосками все катится и никак не хочет останавливаться. Наконец-то замирает. Я сглатываю. Старику хватает краткого мига, чтобы понять, что сказали священные знаки. Вздыхая, он достает из мехов огромный тесак в ножнах. Вытаскивает наполовину. Любуется лезвием. Я узнаю водолазный нож своего погибшего напарника, только с другой ручкой. Видно, дикари поменяли. И вытягиваю руку, чтобы сделать замечание. Старик прячет нож обратно в складки меха, смотрит на меня и говорит, «Нож-душ, всех можно убить». Так уж и всех, сомневаюсь я. «А как?» Я почему-то думаю о титанах, вздрагиваю от кощунственных мыслей. Гиганты на заднем плане смотрят на меня осуждающе, медленно скрещивая руки на груди. «Придет время, узнаешь!» «А когда?» «Я хочу узнать, когда наступит время, но меня резко тянут вперед, и я едва не падаю. За руку тянет тайна. Смеется, прыгая на одной ножке, в юном вертится вокруг меня так, что у меня голова кружится. Вот ведь неспокойная девчонка!» оборачивается и показывает мне кончик остренького розового языка. «Что когда?» — спрашивает весело и подмигивает. Я облегченно вздыхаю, перевожу дыхание. «Ты? Значит, все привиделось? Я успел познакомиться с твоим родом. И где летопись времени, и где мы?» «Откуда ты знаешь про летопись времени?» — хмурится дикарка, замирает и крадется ко мне хищником. «Кто мы?» — спрашивает она, и, довольная моей растерянностью, резко впивается в губы поцелуем. Я ощущаю трепет ее души. Руки тянутся к стройному телу, но я не успеваю дотронуться, чувствуя, как она высасывает из меня в воздух. Легкие полыхают огнем, мне нечем дышать, я не могу пошевелиться. Перед глазами багровеет. Наступает темнота. Лишь только кто-то ритмично надавливает на грудь, раз за разом монотонно повторяя одно и то же движение. Потом мне открывают рот, и струя воздуха фильтрует легкие. Вокруг говорят. Не сразу, но я понимаю и начинаю различать реплики. «Что ж делать, что ж делать?» «Заткнись!» «Убил, пацаненка!» — стенает тот же голос. «Меня же под трибунал! Вот конец карьеры!» «Не ссы, жив твой салага, задышал! Эй, шторты разинули! К аппарату его подсоединяйте!» «Понабирали недоумков!» «Меня вертят, крутят?» Кровавая пелена медленно сходит с глаз. Я вижу лицо бородатого мужика перед собой. Волосы у него мокрые. На обтянутом защитнике написано большими белыми буквами с вензелями и завитушками «Учебный центр». Хлопает меня по щеке. «Нормально! Еще!» — надевает маску. Холодный пластик упирается в скулы. Дышу. Это так чудесно. Руки плетки, тело не слушается. Я живой. «Как тебе такое в голову могло прийти?» Гневно спрашивает бородачу Плаксы. Тот приходит в себя, огрызается. «Так лучший ныряльщик в команде. Под водой дольше всех ходил». «Доходился?» «Еле откачал. Эй, матрос!» «Смотри, до сих пор на голос не реагирует. Сколько мертвым был?» И снова вопрос невидимому собеседнику. «Я не знаю. Если выживет, я потом из него сержанта сделаю» оправдывается взволнованный голос. «Слово даю. Ну, а тебе пиво?» «Тогда уж лейтенанта. Парень тебе карьеры мог стоить. Два. Что два?» — удивляется голос. «Пиво два!» Я тянусь к бороденке с крюченными пальцами, потому что мне не нравится, когда мою жизнь оценивают в два пива и промахиваюсь. Ситуацию тут же исправляет кто-то другой во мне. Он словно отодвигает меня в сторону. Спокойно хватает мужика за бороду и свободной рукой начинает наносить удар за ударом, быстро превращая мясистый нос в отбивную. Потом меня скручивают, и тело снова наливается тяжестью, конечности мертвеют. Я удивленно прислушиваюсь к себе. Как я так смог? Откуда взялись силы? Не мог же кто-то вселиться в меня, пока я был мертвым? Но тихо, тело безмолвствует. Показалось. Я не совсем уверен, но склоняюсь к мысли, что меня накрыла внезапная вспышка агрессии. Откуда только взялась? Куда как лучше лежать с закрытыми глазами? Я хочу закрыть глаза, но не могу. Они вращаются, цепко выхватывая картинки вокруг, живут, не подчиняясь мозгу. Наконец и это проходит. Ты посмотри, с характером! Незлобно ворчит бородач, утирая нос от крови. На корабль к себе возьму. Мне такие нужны. Будет якорь полировать. — Что, банан ты зеленый, думал, жизнь закончилась? — Нет, брат, она только начинается. Я стою в толпе лопаухих новобранцев и смотрю, как над везунчиком, присоединенным к восстанавливающему роботу, склонились двое морских офицеров-инструкторов. — Интересно, над кем они говорят? Я привстаю на носки и вижу в трубках свое побелевшее лицо. Я в двух местах одновременно. Я понимаю, что умер». Колени подкашиваются, я начинаю оседать, но меня хватают подмышки, не давая упасть. С благодарностью киваю парням и с силой вырываюсь. Нет никаких матросов-салак, вокруг меня стоят люди в шкурах. Туземцы молчаливо окружают меня плотным кольцом, не издав ни единого звука. Мое метание затихает, когда я понимаю, опасности нет. Я не интересен аборигенам. Дикие люди смотрят вперед и сквозь меня. Лица у всех сосредоточенные. Мне становится интересно, что могло их так заинтересовать и увлечь. Оборачиваюсь и вижу знакомое дерево-облепиху. А под ним звездную парочку. Хотя звездный среди них только один. Я, девчонка местная. Мне не нравится мое разделение. Мне не нравятся мои две личности, существующие отдельно друг от друга. Они живут каждой своей жизнью. Тот, что Сайной старается... А тот я, что стою среди зрителей, хрипло шепчу, рабе. Не может быть. Черт, побери! Да! Неожиданно и почетно. Весь род девушки собрался и решил поприсутствовать на спектакле. Я принимаю вызывающий вид в тайне гордясь тем вторым я, что рядом с Айной, пока он не начинает громко и неуместно храпеть. Я незаметно сдуваюсь, опускаю плечи и кошу глазами по сторонам. Кажется, никто не обратил внимания на такой конфуз. Все смотрят на девушку. Она поднимается, гладит себя, улыбается и смотрит на живот. Еле заметная крохотная искорка пульсирует в ней. Рот, мужчины и женщины, старики и дети благоговейно шепчутся, и Айна слышит их, смотрит в нашу сторону и улыбается еще шире. «Что это?» — спрашиваю я в полном недоумении. Что произошло, задаю я вопрос, оборачиваясь в разные стороны. Там, где я думал, должны стоять люди, никого нет, и Айна под деревом уже одна. Одетая, сосредоточенная, обняла ствол облепихи, думает о чем-то своем. Страна, где я? Теперь я один? Айна, шепчу я. Айна, я хочу сделать шаг, но не могу. Ноги приросли к земле. Сделать шаг вперед невозможно. Девушка прижимается лбом к стволу дерева, шепча что-то. Она плачет. «Я не вижу, но я чувствую. Я беспокоюсь. Нет причин для слез, я ведь рядом. Я хочу сказать очевидные слова, но Айна делает шаг в сторону и исчезает. Я остаюсь один. И никого больше нет на поляне. Ни зрителей, ни ветра, никого. И что теперь? Все закончилось? Ушли, а главного героя забыли? Я дергаюсь, но по-прежнему не могу сдвинуться с места. Надо догнать Айну, она не могла далеко уйти. Айна возвращается не одна. В руках ее корзинка и маленький ребенок. Она уже не смеется и не прыгает на одной ножке. В глазах поблекшие смешинки. Девушка раскидывает шкуру под деревом, садится и смотрит за ползающим грудничком. Она тихо напевает, и когда ребенок устает, берет его на руки и укачивает. Я стою и молчу. Она приходит и уходит еще много раз. Ребенок растет и превращается из подростка в высокого юношу. Айна по-прежнему гибка и хороша, только в глазах ее больше нет смешинок. В последний раз к дереву приходит подтянутый, в военной форме молодой человек. Его окружает небольшая свита. Пока люди раскидывают старую шкуру, устанавливают столик, сервируют его серебром по белоснежному крахмалу скатерти, накрывая обед, мужчина гладит облепиху, думая о своем. Ест он в полном одиночестве, и пока не встает из-за стола, я все думаю, где я мог раньше его видеть, при каких условиях. Что я должен с ним сделать? Заговорить? Подойти? Мужчина встает, смотрит почти на меня, Чуть-чуть не угадывает местоположение и неожиданно резко вскидывает руку в воинском салюте. Секунду он стоит натянутой струной, потом сразу обмикает, рвет тугой воротнику горла и медленно идет к порталу, словно прощаясь с местом навсегда. У перехода замирает, рукой прикрывает глаза. «Ладно, иди уже, у тебя все получится, вот посмотришь», — шепчу я. Мужчина резко оборачивается и внимательно смотрит в мою сторону, никого не видя. «Показалось», — шепчет военный, и настороженность с него стекает водой. «Особенный ментал место. Здесь даже воздух вами пропитан». Мужчина улыбается и резко становится серьезным. «Прощайте, родители. Прощайте, род». «Спасибо, что были всегда рядом. Я часто нуждался в вашей поддержке, я вас не забуду». Сегодня я ухожу и надеюсь вернуться. Мы обязательно победим в войне и изгоним всех титанов». Он тяжело вздыхает и начинает таять, уходя своей тропинкой во времени. «Постой!» — кричу я. «Ты слышал меня? А где Айна?» Я дергаюсь и начинаю падать. Мир вертится, небо под ногами, земля над головой, картинки смазываются. Коршун продолжает падение. Клюв птицы раскрывается в протяжном прощальном клёкоте, а я, раздробленный и сломленный, лечу вниз навстречу земле и нет сил дернуть хвостом. Нелепо погибнуть мышью. От опушки леса по полю стремительно движется тень. Я прихожу в себя и пищу от страха, не понимая опасности. Задняя лапа судорожно сжимается и гребется всей мочи, пытаясь убежать и спасти неразумное тело. Только куда можно убежать, падая в воздухе? Никуда, подсказывает разум и лапа бессильно замирает, крохотные пальчики судорожно поджимаются, чувствуя, что конец близок. Тень вытягивается, и я мягко приземляюсь в раскрытые ладони. На меня смотрит улыбающийся мальчик. Я вижу большую щербинку между передними зубами. Крупные оспины глубокими котлованами покрыли всю правую щеку юного туземца. Курносый нос усеян темно-коричневыми пятнами веснушек, а с верхних кончиков ушей, обожженных солнцем, свисает лохмотьями белесая кожа. Я печально подмигиваю ему в ответ, и из носа мышки вытекает капелька крови. Моей крови. Сколько мне ее еще терять? Мальчик подносит ладони к лицу и вдыхает в мышку жизнь. Я не понимаю, что происходит, зато упорная лапа почти сразу начинает загребать, пытаясь вытащить нас из ладоней, а вслед за ней оживает и хвост, мелко подрагивает. Мальчик смеется, оборачивается к лесу, показывая спасенную мышку соплеменникам рода и, склоняясь к земле, бережно и осторожно разжимает ладони. «С меня хватит приключений! Я бегу!»